Глава 10 Остров Тристан Январь прошел спокойно, и понемногу наши друзья стали чувствовать себя увереннее. С каждым днем андрей все сильнее привязывался к девушке, но, помня, что Мария обязана ему своим спасением, он также тщательно скрывал свою любовь, как другой, и менее щепетильный воздыхатель выставлял бы ее на показ. Таким образом, никто не догадывался о чувствах юноши, кроме, быть может, кирнана, от которого ничто не могло ускользнуть. К тому и идет, — повторял про себя бритонец, — а лучше партии нечего и желать. Жизнь в деревне Дуарнена спокойно текла своим чередом, всего лишь раз это спокойствие было нарушено, и вот при каких обстоятельствах. По другой сторону реки, напротив домика Локмайе, всего в одной восьмой льет побережья возвышался островок. Он представлял собой скалу, на вершине которой горел огонь, указывающий по ночам вход в гавань. Его называли остров Тристан, и название подходило ему как нельзя лучше. Трист по-французски «грустный», «печальный». Кернан заметил, что островок внушал рыбакам какой-то суеверный ужас. Одни старательные избегали приближаться к нему, другие, проплывая мимо, грозили ему кулаком, третьи крестились, а их жены пугали детей проклятым островом. Можно было подумать, что на острове размещался ли прозорий, или какая-то больница, его боялись. Частенько рыбаки говорили, ветер задул с острова Тристан, не к добру это, много наших товарищей сгинет нынче в волнах. Страх этот не имел под собой никаких видимых причин, тем не менее место слыло опасным и роковым, но, несмотря на это, остров был обитаем. Иногда Кернан замечал, как по скалам бродит какой-то человек, одетый в черное. Жители Дуарнена показывали на него пальцем и кричали «Вот он, вот он!» Часто к этим крикам примешивались угрозы. «Смерть ему, смерть ему!» — гневно повторяли рыбаки. Тогда человек в черном скрывался в полуразрушенном шалаше на вершине. Картина не раз повторялась. Кернан рассказал об этом графу, и они обратились за разъяснениями к лукмое А, — бросил тот, — так вы его видели? — Да, — подтвердил граф. — Можете ли вы сказать, друг мой, кто этот несчастный изгнанник? — Этот. Дьявол бесовской отродье! В голосе рыбака прозвучала угроза. — Да какой такой дьявол? — спросил Кернан. — Ивна, богохульник Какой Ивна? Какой богохульник Лучше о нем не говорить, — пробурчал рыбак. Бесполезно было дальше расспрашивать старого упрямца. Но однажды вечером, в первых числах февраля, разговор вновь коснулся таинственного изгнанника, и на этот раз не без помощи самого локмае. Друзья собрались внизу, у зажженного камина. Погода стояла ужасная. За окнами был ветер барабанил дождь, двери и ставни жалобно трещали под напором бури. В широкой каминной трубе вихрями сталкивались разные потоки, отчего языки пламени выгибались вниз, а комната наполнялась дымом. Погруженные в собственные мысли, все прислушивались к завыванию бури, когда старый рыбак произнес, словно ни к кому не обращаясь. Хорошая погодка. Славная ночь для богохольника, лучше не придумаешь. — А, ты имеешь в виду Ивна? — откликнулся Андрей. — Вот — Вот-вот, бесовское отродье. Но что бы я о нем не говорил, по крайней мере, смотреть на него уже осталось недолго. — Что ты хочешь этим сказать? — Я знаю, что говорю. И старик снова погрузился в свои размышления, не переставая, однако, к чему-то прислушиваться. — Анри, — продолжил граф, — вы, кажется, знакомы с этой историей. Не объясните ли вы нам, кто же на самом деле этот Ивна, этот дьявол, как его здесь называют? — Да, господин Андрей, — подхватила Мари, — я тоже слышала о нем и даже видела на острове Тристан какого-то скитальца, но мне так не удалось узнать больше. — Мадемуазель, — ответил Трегулан, — этот ивно священник, присягнувший новой власти, богохульник, как его здесь называют, которого муниципалитет назначил в наш приход. Теперь он вынужден прятаться на острове от гнева своих прихожан. — Так это один из новообращенных святых отцов, которые переметнулись к республиканцам, — воскликнул граф. — Совершенно верно, господин граф, — отозвался Тригулан. И чуть только солдаты сопровождения покинули его, вот что стало с негодяем. Он едва успел запрыгнуть в лодку и спрятаться на скале, где теперь живет, питаясь какими-то моллюсками. — Почему же он не сбежит оттуда? — вступил в разговор Кернан. — К острову не подходит ни одна лодка, и негодяю остается лишь ожидать смерти. — Ему недолго осталось ждать, — прошептал локмае. Несчастный, — граф глубоко вздохнул. Вот чего он добился, примкнув к рядам изменников, не осознав высшего предназначения сынов церкви в это смутное и ужасное время. — Да, — откликнулся Тригулан, служителям церкви уготована великая роль. — Конечно, — продолжал граф, воодушевившись, — их подвиг еще величественнее, чем подвиг тех сыновей Ван Дея и Британии, которые с оружием в руках выступили на защиту святой веры. Я видел вблизи этих посланцев господних, видел, как они отпускали грехи перед битвой и благословляли целую армию, преклонившую колени, видел, как они служили мессу, поднявшись на холм, с деревянным крестом и с глиняными чашами вместо священных сосудов. Потом они бросались в самое пекло с распятием в руке, поддерживая, утешая, исповедуя раненых под огнем орудий, и здесь, на поле брани, я завидовал им еще сильнее. По мере того, как граф говорил, в нем словно разгорался священный огонь, его взгляд сжег пламенем святой веры, во всем облике чувствовалась непоколебимая убежденность истинного сына церкви. Вообще-то, — добавил он, — не будь у меня жены и ребенка, эти ужасные времена я встретил бы как служитель Господа. Все посмотрели на графа. Его лицо светилось. В этот момент к завываниям бури добавился какой-то глухой ропот. Всего лишь неясный гул, но, вне всякого сомнения, Лукмайе догадывался о его происхождении, так как встал со своего места и произнес. — Так, вот они. — Да что же там происходит? — спросил Кернан и подошел к порогу. Ворвавшись в едва приоткрытую дверь, ураган рванул ее с такой яростью, что бретонцу понадобилось напрячь все свои силы, чтобы снова ее затворить. Но за тот короткий миг, пока дверь оставалась открытой, Кернан заметил на берегу множество факелов, пламя которых плясало на ветру. Когда буря немного стихла, с берега донеслись леденящую душу крики. Ярость людей не уступала ярости стихии. В наступающей темноте готовилось что-то страшное. Раньше до революции священники пользовались огромным уважением по всей Британии, выделяясь своей добропорядочностью среди служителей церкви других провинций, ушедших далеко вперед по пути прогресса. В этом уголке Франции они отличались добротой, скромностью, готовностью всегда прийти на помощь и бесспорно принадлежали к лучшей во всех смыслах этого слова части населения. В одном приходе здесь насчитывалось до пяти, а иногда и до 12 священников. Только в департаменте Финестер до полутора тысяч. При этом никому не приходило в голову жаловаться на их многочисленность. Кюре, или, как их называли в Британии, ректоры, пользовались значительной властью, но никогда не злоупотребляли ею. Они имели штат помощников и записывали акты гражданского состояния, договоры, завещания. Почти все назначались пожизненно и воспитывали множество юных послушников, которые, живя вместе с крестьянами, объясняли им церковные обряды и разучивали с ними псалтырь. Когда революция призвала всех священников присягнуть новой власти, в их рядах произошел раскол. Большинство отказались от присяги. Не желая служить новому богу, они вынуждены были выбирать между тюрьмой и изгнанием. Премия в размере 32 ливров выплачивалась лицам, доставившим отказников властям. Наконец, закон от 26 августа 1792 года провозгласил их вне общества. Некоторое время опальным священникам удавалось избегать преследований и обвинений подоносам, но враги не успокоились, пока все отказники не были изгнаны или арестованы, и целые департаменты лишились своих духовных пастырей. Этой участи не избежала и Финестер, где духовенство подвергалось беспрестанным гонениям. Вскоре в округе не осталось ни одного священника, и некому было позаботиться о спасении душ прихожан. Тогда-то вот власти и решили прислать на пустующие места новообращенных святых отцов. Прихожане встретили их в штыки. Крестьяне неоднократно устраивали настоящие сражения, не желая признавать власть богохульников и церемония вступления последних в должности редко обходилась без кровопролития. 23 декабря 1792 года в Дуарнене прибыл отец Ивна, в сопровождении Национальной гвардии Кемпера. Новый священник вовсе не был плохим человеком. До революции он честно исполнял свои обязанности, со спокойной совестью принял он и Конституцию, подписанную самим Людовиком XVI. В ней всякого сомнения, даже присягнув новой власти, отец Ивна мог бы и дальше достойно проповедовать Слово Божие. Но крестьянам он казался богохульником и они восстали. Этот бунт не имел под собой никаких конкретных причин, Жители действовали, подчиняясь голосу не разума, но сердца. Так с самого начала у нового священника начались неприятности. Никто не хотел прислуживать в его доме, веревки церковных колоколов оказались перерезанными, и невозможно было звонить к службе. Также не смог он заставить детей отвечать ему закон Божий, да и родители никогда не позволили бы им говорить с богохульником. И, наконец, у него не водилось даже церковного вина. Ни один из местных трактирщиков не осмеливался продать вину этому человеку. Ивна терпеливо ждал, но все оставалось по-прежнему. С ним не разговаривали, лишь осыпали проклятиями при всяком удобном случае. От проклятий до гонений всего один шаг, и вскоре этот шаг был сделан. К слепой ненависти добавилось суеверие. Жители увидели в новом духовнике самого сатану в человечьем обличии, злого демона, проклятие этих мест. Вспомнились недавние ураганы, унесшие столько жизней, разбитые лодки рыбаков. Страсти достигли такого накала, что священника вынудили бежать из собственного домика без оглядки. Он добрался до острова Тристан, где рыбаки оставили несчастного помирать голодной смертью. Больше месяца провел он на голой скале почти без пищи. Казалось, милосердие навсегда оставило его в этом мире. Тем временем на жителей окрестных деревень обрушивались все новые бедствия. Бритонцы, уцелевшие во время кровавых сражений вандейской войны, возвращались к своим очагам, измученные, израненные, еле державшиеся на ногах. С каждым днем положение крестьян становилось все хуже. Угроза голода нависла над деревнями. Столько несчастья, конечно, вряд ли объяснишь простым стечением обстоятельств. Терпение рыбаков могло лопнуть в любой момент. Их ненависть к богохульнику, оставленному на голый с колена произвол судьбы, вспыхнула с новой силой. Трудно было предугадать, к чему проведет она этих грубых, неотесных деревенских жителей. И вот, наконец, настал день, когда все копившееся в них вырвалось наружу с криками, которые только что слышал Кернан андрей де Треголан рассказал товарищам подробности жизни Ивна. И когда Кернан, в свою очередь, поделился тем, что увидел на берегу, друзья поняли, что задумали рыбаки. Вне всякого сомнения, эта ночь должна была стать последней в жизни священника. Граф, Кернан и Шевалье разом вскочили на ноги. Ни один из них не мог даже мысли допустить, что одинокий человек, какую бы тяжкую ошибку он ни совершил, оказался отданным на растерзание разъяренной толпе. — Отец, — воскликнула Мари, — куда вы собрались? «Помешать преступлению», — ответил граф. «Не тревожьтесь, мой господин», — возразил Кернан. «Господин Датригулан и я, мы отлично управимся вдвоем, а моя племянница Мари не должна оставаться одна. Идемте, господин Андрей, идемте». «Иду», — откликнулся юноша. Он торопливо пожал руку графу и бросился вслед за Кернаном. Локмае неодобрительно покачал головой им вслед. Андрей и Кернан устремились к берегу, ориентируясь по крикам, которые доносились до них. На берегу собралось множество жителей окрестных деревень — Дуарнене, Панкруа, Пулана, Крузуна. Переправившись через реку, процессия повернула к морю и вскоре оказалась как раз напротив острова Тристан. Помимо мужчин в толпе находилось множество женщин и детей. Они шли, размахивая над головами зажженными смолистыми факелами. Бретоницы-юноши, выбрав самый короткий путь, вскоре очутились в авангарде шествия. Они понимали, что пытаться остановить людей — пустая затея. Следовало подумать, как вырвать жертву из их рук. В это время наиболее отчаянные из рыбаков спустили на воду свои лодки, и вскоре флотилия из двадцати суденышек устремилась к острову. Гомон толпы, оставшийся на берегу, превратился в вой. То тут, то там раздавались крики полной ненависти. «Смерть! Смерть богохульнику! Разможи ему голову дубинкой! Хороший удар шестом и дело с концом!» Несчастный священник, разбуженный этими криками, выбежал из своего шалаша, испуганно озираясь. Чувствуя приближение ужасной смерти, он метался по острову, как затравленный зверь. Он носился взад и вперед с растрепанными волосами, в сутане, порванный об острые выступы скал. Вскоре лодки пристали к острову, и преследователи бросились к жертве, потрясая горящими факелами. Кернан, словно подгоняемый жаждой скорой расправы, бежал впереди всех. Ивна в отчаянии устремился к морю. Однако, в конце концов, священника загнали на скалу, откуда ему уже некуда было бежать. Кругом плескались волны. Крики его преследователей раздавались все ближе, и на лице несчастного теперь отражался весь ужас, который испытывает человек в последние мгновения перед смертью. Несколько рыбаков, занесенными над головой дубинками, уже набрасывались на него, когда Кернан, более проворный, схватил священника в охапку и бросился в черную пену волн. «Кернан — Кернан! — воскликнул шевалье. — Смерть, смерть ему! — раздавалась со всех сторон. — Утопи его, как собаку! — кричали рыбаки, склонившись над пропастью. Тем временем Кернан, невидимый во мраке, вынырнула поверхность, крепко удерживая отца Ивна, который не умел плавать. Когда сознание вернулось к последнему, Кернан произнес. — Держитесь за меня! — — Пощадите, — воскликнул священник, — я спасаю вас. — Вы? — Ну да, сейчас доберемся до берега. Не бойтесь, держитесь за меня. Несчастный, теряясь в догадках по поводу происшедшего, понял лишь то, что ему еще может быть дарована жизнь. Он вцепился в могучую фигуру бретонца, который сноровисто плыл к берегу, в то время как страшные крики толпы все еще разносились в ночи. Через полчаса они выбрались на сушу значительно ниже острова. Силы священника таяли. «Можете ли вы идти?» — задал вопрос бретонец. «Да, да», — воскликнул Ивна с неимоверным усилием. «Но так идите полями, избегайте деревень. У вас впереди целая ночь, к утру вы должны добраться до Бреста или Кемпера». «Но кто вы такой?» — спросил священник с благодарностью в голосе. «Враг», — ответил Кернан. и или поможет вам небо, если оно еще не отвернулось от вас». Ивна хотел пожать руку своему спасителю, но тот уже растворился в сумраке ночи. Тогда священник повернулся и заквылял прочь по бесплодной равнине. Кернан же направился вдоль берега бухты и вскоре подошел к толпе рыбаков. — Сатана! Сатана! — раздалось при его появлении. — Он мертв! — сообщил бретонец Глубокая тишина повисла над толпой. Однако никто не услышал, как Кернан тихонько шепнул своему юному другу. — Он спасен, господин Андри. Вот доброе дело, которым я буду себя попрекать.